Глава 19. Случайная встреча. Не было девяти, когда леонели снова позвонил метрошников. «Доброе утро. Сегодня вам придется съездить в Москву». «Что случилось?» — спросонья переполошилась она. «Вчера вечером я говорил со Строковым». «Каков результат?» «Он и в самом деле соврал». «А я вам что говорила? «Теперь вам предстоит проверить показания Строкова». «И не подумаю». «Мне казалось, что вы заинтересованы» разочарованно произнес Митрошников. С чего бы это? Леонелла потянулась в постели. И где же был Строков, если не секрет? На кинопробах в Москве. Заинтересовавшись, она села на кровать. Неужели? Я тут погуглил. Вы ведь знакомы с Комиссаровым? С Виктором Карловичем? Это режиссер, я у него снималась. Строков был у него. Мне нужно подтверждение. Тогда вам стоит позвонить Комиссарову. Сказав это, Леонелла зевнула. «Пробовал. Абонент недоступен. Возможно, Строков дал не тот номер. Позвоните, у вас ведь есть телефон Комиссарова?» «Ждите, перезвоню». Лионелла отыскала в телефоне номер Комиссарова и позвонила ему, но он оказался недоступен. Тогда она позвонила исполнительному продюсеру и та ответила. «Привет, Лионелла». «Не могу дозвониться до Комиссарова». Он заперся в кабинете со сценаристом. У них что-то не ладится со сценарием. Злой, как собака. Даже телефон отключил. «Может быть, ты поможешь?» «Давай!» «У вас на пробах был артист Строков?» «На кого пробовался?» «Не знаю. Такой фамилии я не помню. Но у Комиссарова одновременно идут два проекта. Один веду я, а твой Строков, возможно, был на втором. Сможем узнать?» «Предупреждаю, в кабинет комиссара высоваться не буду. Я не самоубийца. Тогда закажи мне пропуск на киностудию. Я сегодня приеду с другом на машине. Подожди, возьму ручку. Диктуй». Следующий звонок Лионелла сделала следователю. «Комиссаров и в самом деле вне зоны. Что будем делать? Насколько я знаю, у вас сегодня выходной. Хотела выспаться, но вы меня разбудили. Только не говорите, что уработались. А вот это вас не касается». Поедете, комиссару», — спросил Митрошников. «Поеду», — нехотя ответила Лионелла. «Счастливого пути. Потом позвоните мне». Через полчаса она постучала в дверь соседнего номера и за двери послышалось. «Кто?» «Я», — сказала Лионелла в полной уверенности, что ее узнает без представления. Двери в самом деле открылась, и за нее в одних трусах вышел Кирилл. «Чего тебе?» «Мне нужно в Москву. Я здесь при чем?» «Ты ведь на машине?» «Послушай, у меня выходной, в кое веки хотел выспаться». «Я тоже, но обстоятельства вынуждают». «Машка, не вешай мне лапшу». «Можешь поверить на слово? Мне очень нужно». «Когда хочешь ехать?» «Сейчас». Альшанский посмотрел на часы. «Через десять минут жди меня в холле». Но выехали они только через сорок минут. Лионелла решила переодеться и задержалась в своем номере. Все это время Кирилл терпеливо ждал в машине, и когда она появилась, не проронил ни одного слова упрека. «Как поедем? Быстро или не спеша?» – спросил он. «Как можно быстрее?» – ответила Лионелла. «Быстрее, чем за пять часов, все равно не доедем. И то без учета пробок». «Гони, Кира, гони!» — сказала она, и он не сдержался. — Тебе обязательно было переодеваться? — С каких пор ты лезешь в женские дела? Альшанский тронул машину и безо всякого выражения проронил. — Какое была, такое и осталась. Снова они заговорили только после того, как удалились от города на приличное расстояние. — Как себя чувствуешь? — поинтересовался Кирилл. — Как ожоги? — Понемногу проходит, боюсь, что на коже останутся темные пятна. — Обязательно останутся! — протянул он, словно сдирая Лионеллу. «Не знаю, как теперь ты будешь сниматься». «Да ну тебя». Она рассмеялась и хлопнула его рукой по плечу. «Конечно, шучу. Должен заметить, тем вечером ты меня напугала». Сама не поняла, как все случилось. Вспыхнул свет, послышался треск, и на меня посыпались горячие стекла. Я спрашивала, из-за чего все случилось. «Все говорили про какую-то фазу», — заметила Леонелло. «Это кабель его кто-то вырвал. Хотелось бы знать, кто. Что, насчет убийства Крапуткиной. Следствие продвигается? Детали мне неизвестны, и, кстати, спасибо, что дал показания. Не за что. Ты мне помог. Как же иначе? Он замолчал, вяло улыбнулся, но его глаза остались печальными. У тебя все хорошо? Спросил Леонел. У меня все или плохо, или совсем плохо. Впрочем, бывает еще катастрофически хуже. Сейчас нечто среднее. Ты на мели? К чему эти расспросы? Могу подкинуть деньжат. Я не возьму у тебя денег. Прости. Недовольный раздосадованный Кирилл долго молчал, не зная, о чем еще говорить. Потом вдруг спросил, кто такая Снегина. От кого-то они узнал. Подслушал разговор бутафоров. 20 лет назад Снегина играла в театре. Говорят, покончила с собой за мужика. Кто сказал? Бутафоры. Что еще они говорили? Всякую ерунду. Вроде того, что призрак Снегиной бродит по театру и мстит обидчикам. «Прошу тебя, не впадай в мистицизм». «Эти бутафоры называли им мужчины, из-за кого она умерла?» «Нет, не слышал». «Странно. Обычно в театре все про всех знают». «Это уж точно», — сказал Кирилл. «Наши с тобой косточки уже давно перемыли. А мы между тем ни сном, ни духом». «Знаешь, как говорят, на чужой роток не накинешь платок?» «В Москву они въехали в четыре часа. По счастью, в городе не было пробок». «Куда едем?» — спросил Кирилл. «На Мосфильм». Зачем? Потом расскажу. Заехав на территорию концерна, Ольшанский припарковался у административного павильона. И Леонелла вышла из машины, сказав, «Я скоро вернусь». Она поднялась на второй этаж, быстрым шагом пронеслась по коридорам и, остановившись у двери с табличкой «ВК комиссаров», решительно в нее постучала. Переждав несколько мгновений, Леонелла постучала намного громче. За дверью прозвучал недовольный голос. «Ну что еще?» «Откройте дверь, Виктор Карлович». «Кто это?» «Баландовская». Дверь распахнулась, она увидела помятого и взлохмаченного комиссара, который спросил. «Я вас вызывал?» «Нет?» «Тогда что вам от меня нужно?» «Поговорить». «Я работаю». Было видно, что, окажись на ее месте кто-нибудь другой, он тотчас бы захлопнул дверь. «Всего несколько минут», — сказала Леонела. «Я даже в кабинет не зайду». «Могли бы позвонить?» «У вас отключен телефон, а мне нужно срочно». «Ну, говорите». «У вас проходил пробу артист Строков?» «На какую роль? Какой из проектов?» «Не знаю». «Черт!» Комиссаров обернулся и гаркнул. «Лариса!» К двери тотчас подошла плотная невысокая брюнетка. «Я здесь, Виктор Карлович. Знакомьтесь, это наш исполнительный продюсер». Представил ее Комиссаров и переадресовал вопрос Лионелла. «Строков у нас пробовался?» «А вы разве не помните?» Он прошел пробу на роль Войницкого. Тот самый из провинциального театра все время забывая его фамилию. Леонела застыла от удивления и потом спросила. «Вы будете снимать дядю Ваню?» «Вот, знаете, замахнулись», — сказал комиссаров. «А я репетирую Елену Андреевну в том самом театре, где служит сроков». «Какое совпадение!» Лариса кинула взглядом Лионеллу и что-то шепнула комиссару. Тот тоже ее оглядел и поинтересовался. «Не хотите попробоваться?» «Что?» — не поняла Лионелла. Пройти пробу на Елену Андреевну. «Сейчас? А чего нам ждать?» Спросил комиссаров и приказал исполнительному продюсеру. «Дайте текст». Потом спросил Леонил: – «Готовы?» «Да», — решительно заявила она. Из павильона Лионелла вышла только спустя три часа. Усевшись в машину, рассеянно посмотрел на Кирилла. «Что?» — забеспокоился он. «Кажется, я прошла пробы. Будешь сниматься в фильме?» «Еще не точно. Что за фильм?» Не скажу, чтобы не сглазить. «Едем обратно?» «Я хочу есть», — решительно заявил Лионелло. «Едем в веранду». «Любимый ресторан твоего мужа?» — усмехнулся Альшанский. «И мой тоже». В загородный ресторан веранда Кирилла и Лионеллы приехали, когда уже стемнело. Они сделали заказ из того, чтобы быстро готовилось и стали ждать. «Обратно приедем ночью», — сказал Кирилла, недовольно добавил. «Опять не высплюсь. Как только свяжусь с тобой, Машка, тут же вляпаюсь в какую-нибудь историю». — Аналогично, — заметила она. — А тебя, Кира, одни неприятности. Заказ принесли, но они даже не успели взяться за вилки. Кирилл устремил взгляд на входную дверь и тихо оборонил. — Не оборачивайся. — Что? Что? Не обращая внимания на предупреждение, она обернулась и увидела своего мужа. Лев Ефимович вошел в ресторан с молодой женщиной, скинул плащ на руки администратора и обвел глазами зал. Наткнувшись взглядом на Леонелла, он побледнел, но он скоро пришел в себя. Переговорив со своей спутницей, Лев Ефимыч выпроводил ее на улицу, а сам подошел к Леонелле. Нежданная встреча. Он наклонился и поцеловал жену в лоб, потом чуть заметно кивнул Кириллу. Какими судьбами? Случайно оказались в Москве, ответила Леонелла и опустила глаза. Дом ночуешь или сразу обратно? Мы возвращаемся. Да До дом пять минут на машине. Лучше останься, я скучал. «Завтра отправлю тебя с водителем». Немного помолчав, лионела подняла глаза на Кирилла. «Не хочется задержаться? Завтра уедем вместе?» Альшанский взял нож и вилку, потом проронил. «Езжай домой». «А ты?» «Мне дома делать нечего, я возвращаюсь». Лионелла встала, забрала свою сумочку и вышла из ресторана вместе с мужем. Лев Ефимович открыл заднюю дверцу автомобиля, подождал, пока она сядет и сел рядом. «Домой», — сказал он шоферу, потом обратился к Лионеле. «Сегодня мне позвонил Митрошников». «Чего хотел?» – без любопытства спросил Леонелла. «Чек и фотографию Серег. Их украли». Митрошников рассказал. «Надеюсь, что их найдут». «Если нет, купим тебе другие».